чувствуется, как от отца сыну передается некое таинство, тогда как мать раскрывает другое таинство, дарующее свободу будущему мужчине. Ребенок, который не был свидетелем совершения этих таинств, совершенно иначе, достигает стадии первой взрослости. Когда в модели родительского поведения наличествуют опасения, страх, предрассудки, сузозависимость, нарциссизм и бессилие, на стадии первой взрослости наблюдается или их доминирование, или же их отчаянная гиперкомпенсация. Проведение различий между собственным знанием и всем тем, что идет от родителей, является необходимой прелюдией ко второй половине жизни. Ещё одно стихотворение Дана иллюстрирует решение задачи поиска смысла путем ответа на ключевые вопросы: насколько я похож на свою мать, насколько я отличаюсь от нее? насколько похож на отца, чем отличаюсь, кто оказал на меня большее влияние, где был другой родитель, когда все это случилось? Хотелось бы мне в другой раз отправиться в одиночное плавание, крайне важные вопросы. Не всегда на них можно получить прямые ответы, ибо то, что волнует нас, часто идет от бессознательного, и мы сможем что-то заметить лишь после многократных повторений терапии или внезапной вспышки инсайта. В стихотворении, не ни на что, написанном 10 лет спустя после двух предыдущих Дан начинает этот процесс исследования. Однажды отец взял меня с собой на Роквейс во время урагана, посмотреть, как волнуется океан, что привело мать в бешенство, ибо ее любовь была настоящей, оберегающей. Мы видели водяную кашу из древесных крошек. Мы видели, как вода поднималась до борта лодки мы чувствовали стихию в мельчайшей водяной пыли в тот вечер за ужином молчание а шторм нес холодный и более привычный воздух мой отец всегда с наслаждением доводил свои ошибки до беды мать всегда настороженно их ожидала как угнетенный ждет своего исторического момента Ежедневно после шести я направлял мой велосипед в направлении гостиницы на Флит-стрит, чтобы забрать отца на ужин. Все его друзья были там, одинокие, гордые ирландцы, которые всегда хохотали. Мне было стыдно за него, стыдно звать его домой. Но кем я был тогда? Только мальчиком, который узнал любовь ветра, ветра, который дует куда захочет, не ни на что. Должно быть, я потерял рассудок. Вот что сейчас происходит. И опять мы видим, как родитель становится посредником, с помощью которого ребенок постигает таинство стихии. Штормящий пенистый океан и страшный ураган. Отец выступает как психопомп, проводник души в царство чудес. Мать дает ощущение защиты, защиты настоящей, но ограничивающей. Таковы разные стороны любви, которые нужны ребенку. И тогда за обеденным столом сталкиваются две формы эроса, а между ними ребенок. Ураган является метанемией других, более мрачных штормов. Так ребенку, находящемуся между матерью и отцом, стыдно позвать домой отца. Ему стыдно быть посланцем матери. Ребёнок интерэоризирует именно этот стыд, именно эти воспоминания о растерянности, которую он испытывает, оказавшись между родителями. Он любит их обоих, нуждается в них обоих и одновременно испытывает потребность следовать в русле собственного внутреннего потока, невзирая ни на что. Спустя годы все происходящее будет оценено как трагедия, принесшая значительный урон. А в чем состоит этот урон, спросим мы? Каково его воздействие? Каков сегодня результат этого воздействия на вас? и на тех, кто вас окружает. Но это уже вопросы для других стихотворений. Пока мы остаемся бессознательными, мы по-прежнему будем нести в себе следы печали, гнева или непрожитой жизни своих родителей. Разумеется, стыд мы тоже несем в себе. Ибо если человеку становится стыдно, значит он ощущает себя причастным к психологическим травмам других людей. В конечном счете мы можем лишь осуждать других за их душевную черствость, что вовсе не означает, что они сразу перестанут причинять вред себе и окружающим. На примере этих трех стихотворений Стефана Данна мы смогли увидеть позитивное и негативное воздействие родительских комплексов. Повторяю, существование комплекса так же неизбежно, как неизбежно и индивидуальная история человека. То, что неосознанно в прошлом, будет мешать нашему настоящему и определять наше будущее. Ощущение того, как о нас заботятся, самым непосредственным образом влияет на нашу способность заботиться о других. Ощущение, что нам оказывают доверие, непосредственно влияет на нашу способность определять свою жизнь. Критерий того, до какой степени мы можем подвергать риску свои отношения или даже считать их поддерживающими, а не травмирующими, напрямую зависит от уровня осознанности нашего диалога с родительскими комплексами. Родители большинства из нас сами страдали от эмоциональных травм, а потому не могли удовлетворить наши архетипические потребности в заботе и доверии. Совершая переход через перевал, очень важно подробно изучить свою личную историю. Мне известно расхожее мнение о том, что психотерапия это обвинение родителей во всех своих несчастьях. Совсем наоборот. Чем более чувствительными мы становимся к хрупкости человеческой психики, тем более мы склонны прощать родителей за их ранимость и способность наносить раны другим. Главное преступление оставаться бессознательным. И отказ от соучастия в этом преступлении требует болезненных усилий. Какие бы травмы и недостатки мы не нашли в своей биографии, нам следует стать родителями самим себе. Естественно, гораздо труднее достичь того, что не активизируется в нас архетипически. Ничего нельзя достичь без огромного риска, ибо человек должен отважиться ступить на пугающую его неизведанную землю. Если я пережил предательство со стороны родителя, то мне будет гораздо сложнее доверять другим и, следовательно, идти на риск при установлении своих отношений с окружающими. Я начну бояться представителей противоположного пола. Я сам стану портить свои отношения с ними, поскольку с самого начала буду совершать неправильный выбор. Не получая подтверждения собственной значимости, я буду бояться неудач, избегать успеха и так программировать свое поведение, чтобы постоянно уклоняться от решения задач, которые ставит передо мною жизнь. Даже если я чувствую отсутствие опоры под ногами, Я все равно должен двигаться шаг за шагом, каждый раз понижая планку своих достижений, пока не нащупаю твердую почву. Ничего нельзя достичь, не определив природы этих первичных посланий, их происхождение от жизни других людей. Наша задача состоит в том, чтобы жить более полной жизнью. А если мы с детских лет были лишены поддержки, Значит, придется обойтись без неё. Юнг как-то заметил, что мы не сможем повзрослеть, пока не сумеем признать, что наши родители такие же люди, как и все остальные. Конечно, они играют особую роль в нашей биографии. Возможно, пережили душевную травму, но в своем большинстве это просто другие люди, которым в той или иной степени удалось совершить свое собственное странствие по пучинам жизни мы же совершаем собственное странствие и оно достаточно захватывающее чтобы увлечь нас за рамки нашей индивидуальной истории и помочь нам полностью реализовать свой потенциал